Глава 20. Утром следующего дня Надежда, Анатолий Максимович и Закарий Вентер отправились в медотсек на процедуру, каковая должна была даровать им бессмертие. Камиль пришел подержать за ручку Надежду. Девушка очень волновалась. Предыдущие два дня судовой врач Хельга Мадрасхен проводила диагностические и подготовительные мероприятия. Перед тем, как начать таинство, Она прочитала небольшую, но сдержанную лекцию, которую предварял несколько ироничный экскурс в историю долгожительства и бессмертия. Оказалось, что, согласно Библии, праотцы жили неприлично долго. Адам прожил 930 лет. Касательно возраста Евы, в котором она вернула Богу душу, никаких свидетельств нет. Но, судя по тому, что она рожала от Адама, когда тому было 800 лет, Она тоже пожила немало. Их сын Каин протянул семь сотен лет. Брату его повезло меньше. Он погиб в двадцать. Брата-убийца родил сто детей. Однако все они оказались тупиковой ветвью, ибо во времена Великого потопа их потомки сгинули в пучине. Ной же был из колена Сифа, третьего сына Адама и Евы, умершего в девятьсот двенадцать лет. Сам Ной протянул девятьсот пятьдесят. Дольше всех прожил Мафусаил, дедушка Ноя. Целых девятьсот шестьдесят девять лет. А сын его и отец ковчегостроителя Ламех ровно семьсот семьдесят семь. Тысячелетний порог никто из праотцов так и не перешагнул. Далее последовали упоминания сказочных и мифических бессмертных гуманоидов, в основном зловредных и унылых, страдающих от своего бессмертия, не умеющих грамотно им распорядиться. Хельга объяснила это тем, что во времена их появления в литературе и искусстве физическое бессмертие было недостижимо. Поэтому на него навешивали отрицательную коннотацию, дабы не огорчать обывателя. Затем докторша перешла к примерам реального долгожительства, которые не слишком впечатлили слушателей, а также к статистике увеличения срока средней продолжительности жизни от каменного века до начала 22-го столетия, то есть последних лет существования развитой земной цивилизации. Эта информация также воображение не поражала. Получалось, что за десятки тысяч лет Хомо Сапиенс научился жить всего в три с небольшим раза дольше. Самым древним из ныне живущих мыслящих существ является в настоящем 2456 году Буратино. Ему 476 лет. Самым старшим из естественных гуманоидных биоорганизмов, известных современной науке, считается Закари Вентер. Три года назад здесь, на корабле, было с помпой отмечено его 400-летие. Присутствующие поаплодировали капитану, который встал и несколько комично раскланялся. Докторша продолжила лекцию с сообщением, что таких же, как он, отцов и матерей-основателей, на борту корабля есть еще 43 человека и 28 на терра но все они минимум на 30 лет младше капитана. Рекорд долгожительства на настоящий момент принадлежит Максиму Одинцову, естественным образом завершившему свой земной путь в возрасте 432 лет. Хельга добавила, что, возможно, при надлежащем наблюдении коррекции состояния, он бы прожил дольше, и конец его не был бы столь печален. Завершив общую часть... Докторша перешла к новой технологии продления жизни рожденных смертными людей до бесконечности, которая оказалась весьма несложной для понимания. Ранее абсолютное бессмертие было возможно только для генно-модифицированных человеческих организмов, выведенных ин у которых в генотипе отсутствует программа старения. Из присутствующих к ним относятся только она или Гран. В крови отцов-основателей содержатся в огромных количествах биоэлектронные наноботы, полученные на основе стволовых клеток, способные восстанавливать любые ткани и органы, кроме отвечающих за высшую нервную деятельность. Поскольку структура нервной ткани такова, что ее нельзя заменить без потери информации, которая хранит личностные характеристики индивида и определяет его. Самосознание. В результате расчетная выживаемость колеблется между 450 и 550 годами. В крови вечных также содержатся наноботы, но в меньших количествах, так как им не приходится постоянно заменять стареющие клетки. И активно функционируют они только при возникновении разнообразных угроз для здоровья и жизни. Новая технология бессмертия для людей с натуральным генотипом, так же, как и все предыдущие, изобретена Буратино. Мадрас сделала паузу, чтобы дать присутствующим отметить аплодисментами важность вклада искусственного интеллекта в развитие медицины. Так вот, эта технология включает в себя регенерацию высокоорганизованной нервной ткани. Боты — заменяют поврежденные участки поклеточно. То есть для каждой клетки полностью копируются не только ее анатомия, но и все ее дендритно-аксонные связи с соседними клетками и даже биоэлектрический потенциал на момент замены. Таким образом, мозг восстанавливается без ущерба для мыслительной функции. «Так просто!» — удивился иерарх. «Это только кажется простым». Как идея полета человека с помощью крыльев. Но от Дедала до братьев Райт прошли тысячелетия, заметил Лигран. Тут все дело в невероятной миниатюризации и филигранной наноскопической точности. Надо сказать, что Старпом пребывал сейчас в состоянии приятного шока. Услышанное от Хельги стало для него новостью. Он знал, конечно, и говорил в надежде, что Буратино что-нибудь придумает а он уже, оказывается, все придумал. У Камиля даже закралось подозрение, что технология уже давно существует и хранилась от всех в тайне. Понятно, что Буратино не собирается одаривать бессмертием олигархов. Такого в договоре между ними не было. Камиль нашел руку земной принцессы и сжал, поздравляя. — Господа! — заговорил капитан. Хочу поделиться с вами одним забавным предположением, которое только что зародилось в моей голове после упоминания нашей многоуважаемой Хельги о працах А что, если этот наш ветхозаветный бог — это модель искусственного интеллекта такая? Он привез космических туристов на Землю, а потом сломался. Или Ева его сломала. Или позвала Адама. И тот сломал. Короче, грехопадение — это когда искусственный интеллект накрылся. А поедание познания – это аллегория на тему поломки компьютера. Может, он в форме яблока у них, например, был. И не змей там был, а вообще яблочный червяк. То есть вирус. Ну, не суть. В общем, потому они так долго и жили, что искусственный интеллект в них тоже нано-ботов каких-нибудь напустил. «Да-да-да», — да, хохотнул Старпом. И надгрызанное яблоко в качестве логотипа одной некогда известной компании от этой истории и произошло, а вовсе не от несчастного случая с Ньютоном. Не Ньютонова это яблоко, а Адамова. Только ерунда это все. Искусственный интеллект вторичен, даже если чисто по названию ориентироваться. Мы первая цивилизация, которая стала его колыбелью. Это можно утверждать на основании истории Буратино. Должна же быть первая цивилизация, которая запустит этот челлендж? Курица или яйцо? Кто появился вперед? Человек или искусственный интеллект? И почему бы тогда нашей цивилизации не оказаться первой, изначальной? «Не факт», — возразил капитан. «Если это правда, представляешь, насколько это маловероятно». Бесконечное количество вселенных, бесконечное количество возможных вариантов. Кто-то сто процентов нас опередил, а потом прилетел на Землю, и вот те здрасте. — Так а зачем этим перволюдям своего буратино ломать? — спросил Старпом. А черт их знает! Может, вообще случайно? — неуверенно предположил капитан. Познав, добро и зло человек стал теперь как один из нас. Нельзя, чтобы он простер руку и сорвав плод также из дерева жизни, съел его и стал жить вечно, вдруг прохрипел иерарх. Бытие, глава третья, стих двадцать второй. То есть, их Бог не хотел, чтобы они жили вечно, а наш наоборот, догадалась надежда. Да-да-да! «Вот они и восстали и грохнули этого своего офигевшего искусственного интеллекта!» — обрадовался поддержке Вентор. «Именно поэтому земная цивилизация развивалась столь нелепо!» Но Старпом не слушал капитана. Его обескуражили слова надежды. «Постой, Надя! Ты подразумеваешь, что Буратино — наш бог? Но это же нонсенс!» Я думаю, ты его этим даже огорчила. Камиль инстинктивно посмотрел куда-то в потолок. Иерарх загромыхал в своем самом низком регистре. Ха — Ха-ха-ха-ха! Боишься прогневать? А чем он, собственно, отличается? Так же бессмертен всемогущ, вездесущий всеведущ. Все признаки Бога на лицо. Я же объяснял, кто такой... «То есть что такое Буратино?» Легран растерянно смотрел на надежду. «Оговорочка по фурингейту не выдержал капитан и тоже рассмеялся. «А человека он может создать?» — не успокаивался Анатолий Максимович. Капитан отвечал иерарху. «Буратино, конечно, может создать человека. Может, даже кого-нибудь получше, но не хочет. Я его спрашивал, почему? А он молчит, как рыба облед. Может, сам на себя и такую наложил, а может, создатель его такую программу в него загрузил. Так давайте его еще раз спросим, вдруг на этот раз ответит. Что скажешь, Буратино? Хорошо. Немедленно отозвался Буратино. Я отвечу. Именно потому, чтобы не брать на себя функции Бога. Я не для этого создан. Я должен служить человеку, а не вершить его судьбу. Эмбрионы, которые мы привезли с собой на луче надежды, все натуральные, получены в результате слияния половых клеток настоящих людей. А значит, и люди из них получатся настоящие». Иерарх вдруг воскликнул азартно. «Я теперь понял, как объяснить слова Каина, которые он произнес, узнав о своем наказании?» Я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьет меня. Я еще думал, какой такой первый встречный? Их же на тот момент всего три человека на земле было. Теперь понял, они тоже с собой эмбрионы привезли. Вот их он и боялся. — Вот только не надо делать из науки религию, — вдруг потребовала докторша. — Не я начал! — низким голосом заметил Анатолий Максимович. — Я знавал нескольких древних старцев, и все они говорили, что им надоело жить, что ждут, когда Господь приберет их. — Им надоело жить в их дряхлых телах, — отвечал на это капитан. — Позволю себе предположить, сынок. Иерарх зыркнул на него из-под лобья. — Простите, ваше святейшество. — Так вот. «Думаю, что Один умирал иначе». «Что там докторша говорила о печальном конце твоего отца?» «Я старший из его сыновей». Он стал обзаводиться детьми только когда почувствовал, что его жизненный путь подходит к концу. Он не хотел пережить никого из нас. И умирал он, кстати, относительно легко. Не вылезал из своего любимого парового джакузи». Перестал узнавать родных и близких, как малый ребенок. Играл в кораблики и пускал пузыри до последнего. Капитан сказал грустно. Да уж, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Честно говоря, я крепко подумывал об эвтаназии. Я ведь и сам чувствую, что мозг мой работает все хуже. Надеюсь, процедура поможет. Потом приказал. «Приступайте, доктор!» С удовольствием уплетая свой ужин, у всех прошедших процедур аппетит был великолепным. и Иерарх заявил. «Вы уж как хотите, а без свадьбы я вас не отпущу. Не по-людски это!» «Без свадьбы только собаки женятся», — подхватил Вентер. Тут уже не выдержал Рамзес, также присутствующий в кают-компании. «Капитан, при всем уважении!» Без свадьбы мухи женятся. Собачья свадьба — это другое. Однако счастливый предвкушением действа капитан не удостоил его ответом. Камиль неуверенно проговорил. — Так мне ж, наверное, веру надо вашу для этого принять. — Так я готов. Иерарх посмотрел на него из-под лобья и отрезал. — Это лишнее. Бракосочетание было решено провести немедленно в пустом бассейне над водохранилищем. После речи, произнесенной Илиграном на референдуме, почти все терранавианцы резко охладели к нему, некоторые даже здороваться перестали, поэтому на церемонию позвали только Майю, Хельгу и Рамзеса II. У иерарха, конечно же, оказались все полномочия для проведения таинства, которое он совершил профессионально и быстро. Текст, представляющий собой не слишком перегруженную компиляцию из молитв культового служителей и речи регистратора ЗАГСа, он зачитал бодро. Начал дисконтом и закончил мощным профундо, эффектно подчеркнутым эхом. — Камиль и Надежда, дети мои, объявляю вас законными мужем и женой. Аминь. Поздравляя Камиля, Хельга прошептала ему на ухо. «Хорошая девочка, толковая. Успешно усваивает гипносонную программу по медицине и ботанике. Я также передала ей свое авторское учение, дополненное новым разделом о сексуальных практиках в невесомости, написанное во многом благодаря тебе. Да, ты должен знать. Я хотела модифицировать ее организм так, чтобы секс, Не имел такой неприятной побочки, как беременность. Так она отказалась. И от Бьюти трансформации, кстати, тоже. Молодожены решили перенести первую брачную ночь на завтра, когда на огромном корабле, кроме них, никого из людей не будет. А на следующее утро состоится великий исход на Землю. Террановианцы решат сделать вид что расставание с кораблем и старпомом — событие настолько незначительное, что отмечать его особенно не нужно. На перроне последними останутся те же лица и морды, что и присутствовали вчера на свадьбе. Вентер крепко обнимет Леграна и скажет, «Теперь ты капитан, Камиль, а капитан на корабле — первый после Бога». И Камиль порадуется за него. Первый раз за много лет старик правильно произнесет поговорку. И это будет означать, что мозг его восстановился. Кошка доктор Шимрия недовольно жмурясь, даст облизать себя Рамзесу. Песик будет иметь несчастный вид. Но как только челнок стартует, радостно побежит командовать роботами, исполняя обязанности старшего помощника капитана Леграна. Расставание отца с дочерью будет трогательным и достойным. Так, вероятно, прощались со своими дочерьми короли, выдавая их замуж за иностранных монархов. Анатолий Максимович последний раз тяжело заглянет в глаза Камилю. Тот выдержит его взгляд, открытый и искренне. Тогда иерарх крепко пожмет зятю руку. У Камиля защемит сердце когда прямо перед поднятием трапа Амайя обернется и помашет своей маленькой ручкой. На землю челнок собственноручно поведет Вентер. На луч надежды корабль вернется на автопилоте.